Вы знаете, я устал. Может, мы перенесём разговор? Ну, пожалуйста, пожалуйста, сделаем передышку. Пожалуйста, Борисьмич, пожалуйста. Мы сговорились мы с вами уже больше 2 часов я у вас. Действительно, может быть, лучше прерваться. Э, <звык> Борис Дмитриевич, у вас есть время подумать? С вами ведь несчастье произошло. Пока вы как назло сделали всё, чтобы лишить себя смягчающих винов обстоятельств. Не надо трошить. Не надо увязать всё глубже. На радиаторе ваших Жигулей микроанализ обнаружил частицы от латонной пуговицы, которая была на тушюрке сбитого человека. Вот так. Извините, товарищ Корнилов, за вчерашний поздний звонок. Поверьте, он мне больших трудов стоил. Ничего, ничего. И телефона вашего добиться, и вообще решиться позвонить. Я понимаю. Но моя дочь права. Лучше пройти через все это и остаться самим собой. Вы не волнуйтесь, Борис Амитриевич, все нормально в конце концов. И дочь у вас, как я понимаю, настоящий человек. Да. Да. И дочь и жена. Я слушаю вас. А можно? Пожалуйста. Сейчас. А так вот, хмм, с этим наездом. Значит, первое, что я хотел сделать, когда пришёл в себя, ехать в милицию. Так. А потом вспомнил, э, что предстоит защита докторской, что институт представил мне на заслуженного работника культуры, что дочери надо помочь поступить в консерваторию. Ай, да что там говорить. Так. Мелочи обступают человека, и он теряет, не замечая главное. А главное это совесть и болит. Извините. Теперь э по существу одну минуту, Борис, Ильич, я магнитофон включу. Пожалуйста. Значит так, он выскочил из кустов прямо перед машиной. Так. Притормозить было поздно, хотя я и пытался. Дочь машину понесло юзом Я еле удержал руль и хотел остановиться. Так. Тут с той же тропинки слайм выскочила собака, а за ней второй мужчина. Ну и я струсил. Да, да, струсил. Ведь если бы это был приятель пострадавшего, меня могли прибить с горяча. Ну и дал гаса. Здравствуйте. Желаете поужинать? Желаю. А вы один или ожидаете друзей? Хочу крепко поужинать. А, прекрасно. Прошу вас. Что? Карточку. Сверни её дружок в чидлер. Понял. Накрой стол для одинокого мужчины, не избалованного домашними обедами. Но бывавши во всех гранд-отелях Мира. Да меня понял, да я понял, Димон. Если я понял, шустриж. Один, наверное. Попросил в буфете как аньяк из УНЗ. Только для вас и барджочек. Пришлось этикетки содрать, чтобы не привлекать внимание. Семена, Ваня. Женя. Женя. Кирюха, давай сюда. Ты княдиум я. Так давайте оба. Ну, давай-давай-давай сюда. Да мы тут с Дружковым бежали на короткие паринки принять. Так ясно. Тогда я к вам. Ну-ка, ага, помоги. Минуточку, а закуски куда перенесли? Милый мой друга встретил, видишь? Благодетеля. Ага. О, давай за тот стол. Неси. Женя! Женя подоставит. Ну-ка да. подвинь вот так. Давай сюда. Ну так. Так. Кеннику на первый раз хватит. Ага. А как шашлыки? Три? Конечно, три. О чём ты момент. говоришь? Вариант. А ты ввалим. Так. Женя, давай. За встречу. Всё. Я давай. Стоп. Не буду мешать. Допью водку. Ну, это твоё дело. Ну, Женя, давай. М? А. Женя. Как ты мне вырочил, Женька? Да, золотая вот. ручка. Мотор у моей лайбы тенил. Да как? Была ржавой, стал новый. Она у меня бедненькая 5 лет по мне скучала. Ну молодец. А сейчас Семён, мач. Ну молодец. На работе так прижаны, что нужные железки не возьмёшь без разрешения, не то, что там это. Это что же? Значит, я у тебя последним клиентом оказался. Давай за это выпьем. Наливать. Давай выпьем. Давай. Значит, мне повезло. Мне везло. Жика. А ты, знаешь, что, ты бросил бы эту заводскую пахоту. Ну, в какой-нибудь жирпотреб, что ли, устроился. Телевизоры ремонтировать. Или сейфы. Семён молчал. Семён молчал. Молчал, Жака, молчал. Вольному воля, спасённому рай. Зарабатывай характеристику. Никто тебе плохого слова не скажет. Ты закон знаешь. Старыми корешами не брезгуешь. Ну? А то, что прижимать сейчас стали... пройдёт, пройдёт. Ну, вспомни, как у нас, а? Слушай, Жэка. А ведь новый хата я обзавёлся, с твоей лёгкой руки. Ну, да. да? Пришлось, конечно, ну как, за кооператив вложиться, понимаешь? Понятно. И телефон теперь у меня есть. Слушай, позвони мне завтра. Нет. Послезавтра позвони. Я ведь ещё у тебя же в должниках. Помню, я помню. Святом, помню. Всё. Дай, напишу. Ручку дай-ка. Да. Вот, вот, вот это. Салфетки, смотри, смялись. Держи. Ага. Держи салфетку. Ручку. Э. Ну, Семён Иванович. А вы не могли бы вернуть мне ну, тот набор, что я для Васи Лайба сделал. Тугрики у меня все целы. Ты что? Женя. А же на шину курился? Мож покается решил в цехком отнесёшь, а? Или ещё куда подальше? Ну, тише, вот у Семёна, ладно, сейчас официанты как крутятся вокруг нас. Да пусть он крутится. Он должен крутиться. Раз я плачу, а ты, да, дуру я это. С дуру. Ну не, не подумал. Выкручусь. Ну не верите см... в голову. Смотри, ведь да, хотел дяде подарить к дню рождения. Пенсионер, любит по металлу работать. Чёрт, меня вот за язык дёргнул, выкручусь я. Один момент, прошу. Шашлычки, карские, вот, прошу вас, под соус, пожалуйста. Так, ушите на здоровье. М-м-м, шашлычок во рту тает, а я такие только в шухуме ел. Вот под такой шашлычок можно... Это ничку прибудет. Давно было так, а до. То... Жекко кориш свойский. Да я знаю, знаю. <свят> Зря вы Семёна Иваныча на него бочку покатили. Пошутил человек. М. <свят> Женя. А? Не хочешь прогуляться? Куда? В Горион. А. Жега, жду. Семен Иванович... Семен Иванович, он не придет. Тихо. А ваш товарищ, будет кофе? От кофе и мороженого наш товарищ отказал. Ой, мороженого я не предусмотрел. Как? Мороженое с клюквенным вареньем. Моя любимая еда. Один момент, один момент. Он все про вас расспрашивал. Спокойно, Женя, спокойно. Мы с тобой гуляем. Что нам расстраиваться из-за этого слюнявого барбоса? Распустим галстук. Сейчас нам и коньячок не помешает в профилактических целях. Давай, наливай, наливай. Я ему сказал, как мы договорились. Он только своей рыжей головой кивал. Выслушал все и говорит. эк тому не ниндюх ресну. Распрашивал, потому что мол не любит с незнакомыми пить. А мне сказал: "Не будет сверла, заказывай по нихиду". Дал 3 дня срока. Не дрейф, Женя, не дрейф. С нами не пропадёшь. Значит, про инструмент, который ты мне делал, ни слова. Ни слова? И что за деньги ещё я тебе должен, не спрашивал? Нет. Ничего не спрашиваю. Только как зовут, где познакомились. И знаете ли, Лёву Бура. Стоп. Знаю ли? Или знал ли? Ох. Знает ли? Ладно, спокойно улыбайся. Нам суетиться нельзя. Мы что, рыжевы здесь, кто-то в дозорных сидит? Ну, ушёл и ушёл. Нам-то что? Берочку в Сейчас... вашей мороженой прошу. Сейчас допьём кофе, мороженое съедим. Да. Посчитаем убытки, шеф. Прошу вас уже. Всё готово, пожалуйста. Так. Держи. Сдачи не надо. Обслуга высший уровень. Благодарю. Благодарю. Благодарю. Ешь. Ешь мороженое. Сейчас разыграем перед гардеробщиком и швейцаром сцену любви и разбежимся. Понял? Пошли. Женя, помни. Я тебе должен. Сегодня я Кирюха, а завтра ты Папаша, держи ручник. Вот так. Распахивай ворота. Вперёд. Такси! Такси! Семёны Иван, что ты же не такси? Да всё равно повезёт, куда он денется? Мне на Наличный проспект, друг. О'кей. Зека, привет. Твой рыжий из ресторана не выходил. Не с главного подъезда, не с чёрного хода. Рыжий, рыжий. Не мог же он сквозь землю провалиться. Конечно, не мог. А вот остаться в ресторане мог. Лебедев там будет сидеть до закрытия. За черным ходом я тоже наблюдение оставил. Слушай, Юра, наверное, еще один выход есть. Если он так внезапно растворился в этом шалмане, не исключено, что и дружки у него там имеются. Может, ты и прав. Может, ты и прав.